«Глава шестая. Кто же автор этого замечательного произведения?» Внимательно рассмотрел большой почтовый конверт Никита. Его сунула ему в руки вахтерша Зинаида Петровна, тихая, бессловесная тетка, сидевшая за столом у входной двери в редакцию. За две с лишним недели работы Никита ни разу не слышал ее голоса. «Как же она останавливает рвущихся сюда сумасшедших и графоманов?» недоумевал он. Обычно Зинаида Петровна передавала почту в отдел писем, но рассказ прибыл заказной бандеролью, поэтому его доставили в редакцию в выходной день. Машинально расписавшись в растрепанной регистрирующей почту книги, Никита принял конверт. Рядом с вахтершей нес дежурство большой алюминиевый электрочайник. Он все время кипел, и крышка над ним жалобно позванивала. Вахтерша приветливо кивала Никите, почему-то при этом испуганно и куда-то в сторону улыбаясь. Неужели здесь всем запрещается радоваться моему появлению, мрачно размышлял, шагая по длинному суставчатому коридору в свой, свой ли отдел. Никита. Каждый раз на повороте он упирался взглядом во второй после лиственной девушки фирменный знак журнала, стилизованный под начало XIX века, то есть как бы написанный гусиным пером, поэтические строчки на стене перед входом в актовый зал. Что ж будет памятью поэта, мундир, «Не может быть грехи, они оброк другого света. Стихи, друзья мои, стихи». Под цитатой был изображен и сам поэт по фамилии Полежаев с усиками букенбардами в гусарском минтике и в лихо заломленном кивере. Он странно совместил в себе черты Лермонтова Пушкина и, возможно, пятерых казненных декабристов. Наверное, это был обобщенный образ свободолюбивого поэта далекого славного времени». «А что ж будет памятью обо мне?» – мрачно подумал Никита. «Роман? Не может быть!» «Как же он превратится в память, если уже сейчас понятно, что его будет невозможно опубликовать?» «А если и удастся, то только как окончательный вариант писем «Здравствуй, дорогая мама», где сержант бежит в атаку стремительный дерзок. «Зачем, дорогой родине маме, такие письма?» Никите показалось, что он движется по коридору, которому нет конца». В этом коридоре его вечно будут сопровождать равнодушная пластмассовая девушка, забитая вахтерша, кипящий чайник с подпрыгивающей крышкой, задорные строчки неведомого А. Полежаева, роман, который невозможно опубликовать, унылый вид из окна во внутренний двор ресторана «София». Он буквально ощутил затылком несвежее дыхание стремительное и дерзко настигающего его сержанта – Разве только угрюмо посмотрел на запечатанный в штемпелях, как в медалях, конверт Никита. Здесь лежит произведение, которое взорвет проклятый коридор, потрясет мир. Он читал про теорию заговора, но воспринимал ее абстрактно, как забаву изощренных умов. А вот, оказывается, сам, пусть на микробном уровне, но сделался ее объектом. Хотя, вспоминал Никита, излишняя, граничащая с шизофренией мнительность, как раз и есть благодатная среда для этой теории. Придя в кабинет, он решительно вскрыл конверт и вместо того, чтобы править очерк о героических вертолетчиках, взялся читать рассказ «Ремонт». Дело в том, что Никиту пока еще волновали чужие, упакованные в почтовые конверты рукописи. Помимо недописанного романа, он был автором семи рассказов. Все они в разной последовательности и очередности были отвергнуты всеми без исключения, включая «Юность» московскими журналами. Сейчас Никита веером рассылал их по областным и республиканским изданиям. Вскрывая конверт с ремонтом, он воображал, что кто-то в далеких Кодрах, Волге или литературной Грузии вот так же с интересом, как он сейчас извлечет из конверта и примется читать его рассказ. Никита внимательно изучил обратный адрес. Эстонская ССР. Город глав Главпочтамт. До востребования Энн Геллер. «Ох, непрост, непрост был загадочный эротоман. Начать с того, что неясно было, мужчина это или женщина. Кажется, есть такой шахматист, гроссмейстер Геллер. Седой, важный, в роговых очках, но это точно не он. Никита стал вспоминать, посылал ли он свои рассказы в Эстонию, самую европейскую из 15 советских республик. Там выходил на русском языке журнал Талин, но Никита туда ничего не отправлял. Ему не удалось отыскать в Москве этот журнал». Даже в районной библиотеке около дома, куда сунулся Никита, о нем не знали. «Зачем тебе Талин? нагло поинтересовалась щекастая грудь в сарафане, как мешок с двумя большими дынями библиотекарши. «Читай «Советский воин». Вон он на стенде. На тебя смотрит». «Спасибо, уже отслужил», — вежливо ответил Никита. «Вот как», — огорчилась библиотекарша. «А чего не остался на сверхсрочную?» Она была явно не прочь поболтать, но Никита не стал выяснять причины ее живого интереса к армейской службе. «Советский воин» — так звалась причина. Он или оперативно призвался и свалил от горячей и щекастой подруги, перекормившей его своими дынями, или, дембельнувшись, подло не давал о себе знать, а, может, как-то неправильно отреагировал на известие о предстоящем отцовстве. «Ладно, дочитаю дома», — Никита убрал конверт с рассказом в сумку, — Закрыл ключом дверь в отдел, двинулся по коридору к выходу. «Неужели, — подумал он, — на столе у Зинаиды Петровны кипит чайник? Как она может пить горячий чай в такую жару?» Но выяснить это Никите не удалось. Проходя мимо кабинета с табличкой «Отдел науки», он увидел, что дверь туда приоткрыта, и то ли шелест перекладываемых рукописей, а может, мебельный скрип или тихое покашливание услышал Никита. «А, собственно, мне что за дело?» Неожиданно гневно подумал он и даже самопроизвольно смягчил шаги, чтобы хозяин кабинета древний с седым пухом на голове еле передвигающие ноги Моня, Михаил Львович Капустин, так звали редактора отдела, его не заметил. Это был самый странный отдел в редакции. Во-первых, он состоял из одного единственного человека, этого самого Мони. Во-вторых, Мони давно преодолел все мыслимые даже для журнального долгожителя пределы. «Сколько ему лет?» — спросил Никита у своего. Теперь он не сомневался, что временного и недружественного начальника. «Не знаю», — пошевелил одновременно головой и шеей тот, словно тюлень перед тем, как нырнуть в прорубь. «Точно больше восьмидесяти, но меньше девяносто». «Почему он до сих пор работает?» Накануне Никита въедливо изучил годовую подшивку юности и обнаружил в ней всего три статьи, которые можно было назвать условно-научными. Автором двух из них был уважаемый академик-герой социалистического труда, директор Института квантовой механики. В статье, однако, он писал отнюдь не по своей тематике. В одной он убедительно доказал, что человек произошел не от шимпанзе, как считалось ранее, а от еще более омерзительной своим карикатурным человекоподобием обезьяны Бонобо. Более того, академик утверждал, что если в ДНК этой обезьяны вмонтировать очищенные от разного рода негативных наслоений, то есть подкорректированные в сторону совершенства ключевые гены Homo sapiens, а такое, по его мнению, станет возможным уже в недалеком будущем, то у современной цивилизации появится возможность существенно улучшить собственную несовершенную природу. Да, труд сделал из обезьяны человека, соглашался академик с известным утверждением, но человек, увлекшись трудом, забыл про свое происхождение, про свою, можно сказать, родину-мать-обезьяну, а она, между тем, как раз и есть неисчерпаемый ресурс для дальнейшего развития человека как биологического вида. банобо 2 так называлась эта статья. Чем-то, быть может, непонятным названием или смутно угадываемым, но неуловимым смыслом статья перекликалась с пьесой «Бессмертная компари». У Никиты даже закралось подозрение, что все материалы журнала связаны между собой как невидимые кирпичи невидимого пока «здания». Баноба 2 пьет бессмертное кампари», – подумал Никита, «а потом бежит в атаку стремительный дерзок». Во второй статье академик решительно развинчивал давнюю человеческую мечту о бессмертии. По его мнению, ни одно живое существо на планете, как бы ни старалось, а старался из известных живых существ, один лишь человек, не сможет выйти за пределы заданные ему природы или неким высшим разумом, – иронизировал атеист-академик «Матрица». «Матрицу нельзя модернизировать, ее можно только уничтожить. Максимальный предел средней продолжительности человеческой жизни, какой только можно выторговать у природы, академик определил в 97 лет. Продлить его никакие медицинские ухищрения, будь то трансплантация органов или генная инженерия, не смогут, так как природа, она же «высшая» – это определение автор заключал в кавычке «разум», всегда наказывает тех, кто выходит за рамки». Причем делает это очень просто – ломает рамки и выбрасывает их на помойку вместе с теми, кто пытается эти рамки раздвинуть. Отправляет их туда, где сейчас динозавры и мастодонты, то есть на кладбище жидких отходов, в нефть. Фундамент нынешнего экономического и социального тонко намекал нахнувший в СССР поток нефтедолларов академик уклада. Далее он делал неожиданный вывод о бесперспективности проектов по освоению космоса, «Земля не только колыбель, но и место вечного успокоения человеческой цивилизации. Жить надо здесь и сейчас, не забивая голову несбыточными фантазиями». Заканчивалась статья цитатой Брежнева, что сохранение жизни на планете напрямую зависит от того, как скоро в мире восторжествует вечно живое ленинское учение. Только тогда коллективный разум народов, опираясь на передовые научные достижения – сможет обеспечить мир, покой и благоденствие, измученной гонкой вооружений и хищническим истреблением ресурсов в земле. И была еще одна статья «Дамы со сложной фамилией о путешествиях во времени». Дама, ссылаясь на какие-то тахионы, частицы, существующие за барьером скорости света, допускала теоретическую возможность перемещения во времени физических тел – но при этом она выдвигала гипотезу, что путешествие во времени – это движение по спирали внутри единой, напоминающей ленту Мебиуса изменчивой плоскости. То есть не физическое тело проходит сквозь время, а время, вбирая в себя физическое тело, изменяет собственную сущность, сообщая телу иллюзию проникновения в иную реальность. Как вода может существовать в жидком твердом лед-газообразном пар-состоянии, так и время распадается под воздействием неведомых тахионов на бесконечное множество сущностей, типичный пример которых – человеческий сон. Соберите все сны всех когда-то живших и живущих сейчас людей, и вы поймете, что такое путешествие во времени, потому что вы и есть этот путешественник. Единственным результатом путешествия во времени, полагала дама, явится бесследное растворение путешественника в одном из бесчисленных, никак не связанных между собой миров, «Это все равно, что заснуть и не проснуться. Вы хотите отправиться в такое путешествие?» – спрашивала дама у читателей. «Никто не знает, почему он до сих пор работает», – ответил Никита начальник. «Моня не человек, которого можно уволить или отправить на пенсию. Моня – это взгляд на мир». «А что он написал?» – не удовлетворился безразмерным, как вселенная, объяснением феномена Мони Никита. «Ну», – вытянул губы морским коньком начальник. «За последние тридцать лет практически ничего». Когда-то он считался специалистом по цирку. В 48 году написал что-то не то про советский цирк, и его чуть не посадили, как безродного космополита. После этого он перестал писать. «Да нет», — посмотрел на приоткрывшуюся дверь отдела науки Никита. «Он и сейчас пишет про цирк, просто понимание предмета у него перешло в иное качество. В это самое мгновение дверь кабинета распахнулась, в проеме возник Моня». Солнце простреливало узкий, как пенал, кабинет на вылет, и Моня, с головой обрамленной светящимся седым пухом, покачивался на пороге, словно одуванчик. «А что, если это нимб?» — успел подумать Никита. «Заходите, молодой человек!» — обрадованно произнес Моня, словно за долгие годы жизни не испытывал радости сильнее, чем сейчас, увидев в редакционном коридоре крадущегося к выходу на мягких ногах Никиту.